Глава 20. Стоило им отойти от князя Олега, звонку присмирел и теперь поглядывал на княжну с опаской. «Что, не люб тебе?» — спросил, когда они поравнялись с первыми торговыми рядами и смешались с толпой, а ярмарочная толчия позволила ему прикоснуться к девушке и склониться над ее ухом. Нежданно посмотрела на него, будто рублем одарила, отвела взгляд. «А коли скажу, что не люб, то что сделаешь?» «Отстанешь». Осмотрев первый прилавок с малахитовыми украшениями и шкатулками, она отошла ко второму. На нем лежали отрезы дорогой парчи персидского шелка. От ткани шел остро-сладкий аромат перца и ванили. Купец добирался до Аркаима не путевыми тропами, а обычным караваном со специями. Оттого ткани пропитались этим манящим ароматом. Княжна рассеянно погладила их. Званка стоял рядом до Шалрвана с обидой. «Не отстану. Воля дедова, сама знаешь». «Тогда о чем спор?» Девушка отошла от прилавка, направилась вдоль рядов, уже не заглядывая к торговцам. Ее привлекла толчуя у одной торговки. молотки что-то шумно обсуждали, а до княжны доносились лишь обрывки фраз. «Люб или не люб, меня о том не спрашивают. Как и тебя, впрочем». Она подобралась ближе к толпе молодых девушек, свернула влево, стараясь подобраться ближе к тайным рядам. Их и сине-черные шатры покачивались, заслоняя собой свет. «То просто чудо!» — причитала, закатывая глаза, молоденькая женщина в красном платке с ярко-синими петухами. «Говорю ж, чудодейство какое-то! В самом деле, будто пять или семь годков скинула У женщины в красном платке от смущения порозовели щеки. «Говорю, девкой так хороша не была». Товарки оглядывали ее со всех сторон, пристально оценивая и поворачивая то так, то эдак, будто продажную кобылу. Нежданно заинтересовалась, притормозила у лотка с глиняными свистульками, будто бы разглядывая рисунок. Звонка молчал. «И то верно». «А где ты мазь тенту нашла, можешь толком сказать?» «У травников, говорю ж, крайний шатер, неприметный такой». Под навесом еще полынь да лаванда висят пучками. Торговец низенький такой, неприметный мужичок, не из наших. «Приезжий!» — с каким-то особым чувством отозвались подружки. «Дурочки!» — отметила про себя и пошла дальше. Разговоры про девчоночьи штучки, ленты да мази целебные были ей неинтересны. Пройдя до середины ряда, нежданно-внезапно остановилась. гребень гребень-то ты тот где купил?» — спросила. Княжич растерялся, показал рукой. Да вон там, у купца Ереванского. Тонкая работа, думал, понравится. Он выглядел все более жалко. Неждание уже хотелось его как-то приободрить. Подумав, она улыбнулась. «Скажи, княжич, а учили тебя, как за девушками ухаживать?» Званко уставился на нее, побагровел. Вокруг них, словно вокруг острова, суетилась толпа зевак. Их поток рассекался надвое и смыкался снова. «Ну…» «А говорили ли тебе, что девушке негоже свои чувства показывать?» «Ну, веревки гну», — не выдержала неждана «Коли говорили тебе, так отчего ж ты при батюшке мне свои подарки вручать начал? Чтобы словом повязать? Эх ты, и не стыдно тебе?» Княжич насупился. Именно на это он и рассчитывал на самом деле. Княжне будет неудобно при отце давать ему отворот-поворот, а он бы потом уже и князя Олега убедил, что поладили они. Так бы и выполнил дедово поручение прежде оговоренного срока, да смог бы заняться действительно важным делом — поиском способа сохранить силу. Званка вздохнул, уставил взгляд в землю. Княжна вздохнула. Вот то-то. Они подобрались еще на один ряд ближе к тайным рядам. Здесь торговали посудой и стеклом. Нежданно задержалась у прилавка с бусами. Простенькие и дешевые, они могли порадовать глаз деревенской простушки или девочки подростка Княжна взяла в руки серебристые бусы. В пузырьках воздуха внутри преломлялся свет, рассыпался ледяными искрами. Торговец, старый толстоносый грек в тюрбане и в балахоне, запахнутом на восточный манер, заметив интерес девушки, подошел ближе. — Византийское стекло, — сообщил он многозначительно. — Желаете ли примерить? Княжна повернулась к звонку. «Давай мириться. Ты мне подари эти бусики, а я забуду о том, что обманом хотел мое слово выторговать. И с этого момента играешь по-честному. Уговор?» — княжич просиял «Уговор». Он бросил на прилавок золотой, что было сильно дороже стоимости украшения. Но торговец не стал спорить, быстро спрятал добычу и предложил браслетик в пару. Нежданно надела на шею украшение, От браслета отказалась, посмотрела строго. «Не надо», и направилась вдоль ряда дальше. Отойдя к середине площади, присела в тени навеса, княжич поднес ей ковшик воды. Девушка посмотрела на него. «Княжич, а пойдем на карусели?» Юноша расцвел, заулыбался широко. «А пошли?» нежданно подхватилась первой, побежала вперед через сладкие ряды, быстро смешавшись с толпой покупателей, зевак, любопытных ребятишек плотным кольцом обливавших все прилавки, с сахарными головами, шоколадом, смородиной в мелкой сахарной муке, леденцами и мягкой карамелью. Княжна, поглядывая на звонко через плечо и веселясь, юркнула в толпу, присела и, обогнав в атагу мальчишек, выглянула уже почти у каруселей, махнула рукой княжичу «Догоняй!» и бросилась через толчую к качелям, забралась в расписную лодочку. Мир вокруг завертелся, краски и лица смешались, голоса сбились в один клубок. Где-то среди них потерялся голос княжича. «Нежданно!» Девушка, пригнувшись, перебралась через противоположный борт и спрыгнула на землю. И тут же, укрывшись от любопытных глаз, выбежала за ограждение. Притаившись, в толпе постояла, нашла взглядом княжича. Он все еще выискивал ее у лодочки, пустым невидящим взглядом искал в толпе. Девушка, пригнув голову, стянула кокошник и скрылась за следующим аттракционом, уже в следующий момент выскользнув в аптекарский ряд, а за ним добравшись до тайного. Здесь было тихо. Словно никто не приходил сюда, не просил о помощи. Звуки и гомон ярмарки терялись в неясных, будто притушенных сумерках, а к запахам примешивался, постепенно забивая остальные, лишь один — тлеющий плакун травы. Ее пучки были подвешены к воротам тайных рядов. Неждана знала, перейдет врата, станет невидимой. Но и обратной дороги не будет. Врата — это договор, сделка. Там уж со своим не уйдешь. Девушка, опасаясь быть замеченной, шагнула вперед. Ее будто ледяной водой окатило. Мир на мгновение окрасился в серый и тут же выпустил ее, как из пузыря. «Чернава». Прошептало имя матери, как слово «оберег». Именно оно должно было выпустить ее обратно. Здесь было прохладно, пахло сыростью, будто из могилы. Девушку передернуло от сравнения. Еще неприятнее стало, когда она увидела вблизи шатры тайнорядья. Здесь они выглядели изрядно потрепанными. Рваные полуистлевшие полотнища развивались на ветру, поднимаясь высоко, почти до неба, и издавая тонкий и скорбный вой. Яркие, хоть и мрачные вывески, оказались прогнившими, изъеденными короедами деревяшками, исписанными на незнакомом неждании языке коряво и неаккуратно. Словно их изготовитель не выбивал их, а выцарапывал когтем. Сотни глаз устремились на девушку, стоило ей переступить через врата. Она поежилась, скрестила руки на груди, обняв себя за плечи и огляделась. У ворот ее поджидала вчерашняя низенькая старуха. Узнав девушку без слов, поманила за собой. Тайные ряды изнутри оказались наподобие стеклянного кокона. Внутри пусто, а что творится снаружи, тоже видать. Здесь было малолюдно, а все, кто пришел, укрывались под плотными темными плащами, чтобы никто не узнал. Потому что кто в тайные ряды пришел, тот доброго не затевает. Старуха между тем встала у самого края аптечного ряда, у неприметной лавочки с развешанными под крышей пучками сухоцветов, полыни до лаванды. За прилавком сидел низкорослый мужичонка неопределенного возраста в шапке набекрень и подремывал. На лотках перед ним лежало всего пару склянок, ароматное мыло и пузырьки с нюхательными солями. Не густо для ярмарочного дня, если... если он уже не продал свой товар, конечно. Девушка вопросительно посмотрела на старуху. Так и внула, будто услышала ее вопрос. «Этот малый — его слуга. Запомни его, он приведет к снадобью, о котором просила ты». Она собралась уходить, но внезапно остановилась, взяла девушку за руку. Ту пробрала могильным холодом. Прошептала. «Но помни, если обман в душе прячешь, не миновать беды». Нежданно кивнула. Присев у прозрачной стены, стала наблюдать за слугой. Тот подремал еще, продал оставшиеся склянки подошедшим горничным богатых горожанок. Выложил на прилавок еще несколько флаконов с разноцветными жидкостями. Как раз, когда заметил приближавшихся к прилавку гречанок. Те застыли от удивления, принялись рассматривать диковинные флакончики. Паренек а мужичонка при ближайшем рассмотрении оказался скорее молод, чем стар, помог вскрыть их, поднес к запястьям и иноземок и несколько раз коснулся. Нежданно догадалась. Ароматные масла, настоянные особым способом на травах и оливковом жире, такие у матушки были. Гречанки, защебетав наперебой, стали предлагать друг другу понюхать свои запястья. Говорили возбужденно, смеялись от восторга. Малый только кивал, да нахваливал товар. Княжна не слышала, что он говорит, но могла догадаться по довольной и нагловатой физиономии слуги. Добившись от иноземок покупки, он отсчитал барыши, сорвал с крыши пучки оставшихся трав и бросил их в корзину. Заперев лавку, направился вдоль рядов. Нежданно, подобрав юбку, поторопилась за ним. Пробегая через ворота, едва не совершила непоправимое. Не сказала слово оберег. Чернава. — Чернава! — подхватил могильный ветер. — Чернава! — рассыпалась битым стеклом о камни. Княжна выскользнула наружу, побежала следом за низкорослым, смешно одетым пареньком. К старухе подошла ее товарка, такая же старая, морщинистая и седая. — Неужто решилась ты? — старуха сперва не ответила, качнула головой, рассыпав по плечам пепельно-серые патлы. Оправила платок на голове. Поживем, увидим.